Второе. Жандарм не обманул молодого губернатора. В ту же ночь были арестованы участники покушения на Влохопулова. Двое из них оказали вооруженное сопротивление, и портной Зудельман погиб в перестрелке. Одновременно вторично провели обыск у Ивана Степановича Кобзева. Этот человек сделался за последнее время чуть ли не личным врагом сущего Ракусы, ибо вставлял палки в колеса, полицейского социализма. Вслед за тем а р е с т и т к а р п ч начал планомерный промышленный террор. Он подкладывал под конторы частников, как гремучую петарду своего социалиста Виктора Штромберга, и Уренскую губернию раз за разом потрясали короткие взрывы стачек с копеечными требованиями. «А вы не боитесь пересолить, полковник?» — спросил Сергей Яковлевич у жандарма. «Нет, князь, грядущее уступит предо мною». Уренских капиталистов лихорадило в пугливом ознобе. Они боялись обращаться за помощью к правительству, так как между ними и правительством вдруг выросла полицейская стена. В городе, как следствие уступа к бастующим, открылись чайные читальни, образовалось общество трезвость. Учитель гимназии, бобр... ч и т а л рабочим лекции по экономике, оперируя выкладками из стровы. м е с н и к и послали письмо Льву Толстому с просьбой объяснить им, в чем смысл жизни. Сам же полковник, оставаясь в тени, развернул пропаганду копейки. Началось постепенное разложение необразованного пролетария. Из рабочих слободок все чаще слышалась полюбившаяся песня — «Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа, а без денег жизнь плохая не годится никуда». Императрица, наконец-то с помощью Серафима Саровского, родила наследника престола и уши уренских обывателей несколько дней ломила от благовеста церковных колколов. Во время торжественного богослужения, где возглашалось многолетие, Мышецкий совсем неожиданно встретился с е н и к о л о п о в ы м А вас амнистия не коснулась? — Пока вы губернатор, — был едко вежливый ответ, — меня трудно выжить из Палестин уренских. Мышецкий посторонил СССР, я а но е н и к о л о п о в шагнул следом за ним, доверительно шепнул в ухо. — Царствование будет воистину кровавым, князь. Сергея я к о л е в и ч а передернуло. Терпеть не мог, когда шептали на ухо. «Оставьте», — сказал он, — «шутки неуместны». «Но я не шучу», — наседал СССР. «Наследник наверняка болен гемофилией. Брат и дядя нашей императрицы умерли от несворачивания крови. Гемофилией страдают и все ее племянники». Мышицкий почему-то вспомнил «До-до», «Всюду кровь, кровь, кровь!» — часто говорила сестра. «Откуда это у нее?» И Сергей я к о в и ч вдруг с ужасом подумал. «Да ведь не она же это придумала!» «Подслушала! Еще там, во Фрейлинской!» «Да-да! Именно так любила говорить сама императрица Алиса Гессенская!» «Кровь, кровь, кровь!» а р е с т и т к а р п ч эти дни ходил. Сияющий и мышецкий решил капнуть в душу жандарма, источающую мёд, одну капельку чёрного д ё г т я А что там в депо? — спросил вроде равнодушно. И мёд сразу же оказался испорчен. — Забольшевичились, в о л о ч и ответил жандарм невольно гримасничий. — Мой Витька Штромберг в лепёшку разбился и хоть бы что! — «Хорошо, что ваш Кобзев отстранился от Деповских, а то бы давно спал на нарах в участке». «Просто удивительно, до чего у п р я м ы эти марксята!» м ы ш е с к и й внимательно посмотрел из-под Пенсне. «Послушайте меня, а р е с т и т Карпович!» Решился высказать он честно свои давнишние соображения, которые до этого момента хранил в туне, в потемках сердца. «Отчего это вы с таким пренебрежением говорите о марксистах?» «Ведь я все-таки изучал статистику, знаю экономику капитала, и, — заключил Машетский, — если рабочие сумеют проникнуться доктриной Маркса, то, уверяю вас, это будет грозная сила». Сущев Ракуса решил не уступать в этом споре. «Да что, князь, — ответил он, — мало еще каши ели, чтобы проникнуться. Пока народ сер, он сможет понимать лишь простые истины». Копейка, селедка, городовой, самовар, ну и баба. Вы говорите, Маркс, доктрина. Где уж тут с нашим российским плюгавством? — А вам, Арестит к а р п ч намекнул Мшецкий. ы И по долгу службы не мешало бы прочитать Карла Маркса. у р и н с к и й жандарм беззаботно рассмеялся. Вот потому и не боюсь я этих марксят, что богато их главному читал я Библию. И ортодоксальных читал, вроде Ульянова Ленина, и ревизионистов листал, вроде Бернштейна. Тащища такая, что сыпью покрылся. Пока наш Ванька Машкин разберется, что делать надо, так не меньше ста лет пройдет. Да и семь день в неделю, один свободный, так не станет он его на Маркса тратить». «Лучше дровишек поколит, на гармошке и гранет, да, в п и т е й н у ю сходит». «Не ошибитесь», — осторожно заметил Мышецкий, и на этом разговор их закончился. В этот день на пороге жандармского управления появился и Конников младший, негодующий раздраженный. Все последнее время Геннадий Лукич жил беспокойной, до предела насыщенной жизнью, потешив блудного беса с н и с т о в о й в постельных делах монахтиной, пока им это не надоело обоим, Иконников случайно остановил любопытный взор на вице-губернаторши. Потом началась эта зубатого-штромберговщина. Стоило немалых трудов, чтобы отвадить от своей фирмы просевушных агентов, крикливых и неумных орателей. Что они могли сказать ему? «Исплуататор» и только, да и то едва не сломали себе язык. Папеньку своего, живущего старыми понятиями, Геннадий Лукичий вовсе отстранил от этого дела. Он откупился от требований зубатовцев сверхобильным угощением, на котором и высидел сам, с брезгливостью слушая хвастливые речи. «Рассуди паря», — говорили ему агенты Штромберга. «Мы-то п е р ч и сила! Во! Ты кормись, милок, кормись! Мотор вот везешь из Хранции? Катайся! р а з в мы против?» «Но не все тебе! Шалишь! Ты нас пользуй, потому как мы класс!» Закончился банкет по славному русскому обычаю колоссальной дракой, после чего, разогнув своих гостей с помощью городовых, Геннадий Лукич и нагрянул в жандармское управление, где с почтением был принят р е с т и д о м к а р п о в и ч п о л к о в н и к начал и к о н и к о в не ц е р е м о н и с ь «когда вы пресечете подобное безобразие? Мне, поверьте, не жалко этих трех копеек, но ваши эксперименты в духе Зубатова могут обернуться революцией». Сучев Ракуса обласкал молодого первогильдейца, предложил ему чаю, в а ж чаек, Фью, хорош!» Забрал у него из рук трость и шляпу. «Садитесь, милый, Геннадий Лукич, лимончик кладите, а может, ромцу плеснуть?» Потом жандарм затащил карандаш, как шило, и нарисовал роскошную цифру у 3 всю в кренделях и завитушках. «Образованный человек», — сказал полковник, «даже сорбонну окончили». такой ерунды понять не можете. Да вы руки целовать мне должны, вы, будейщи вы троицыны и веденяпины, а не лаять меня по задворкам. Вдумайтесь же, юноша, рабочий класс в России стал таким мощным, что одними репрессиями здесь не справишься. Но выбью я зубы одному, второму, третьему, а т о л к т о что? Никогда еще ни декабристы, ни петрашевцы, ни... На р о д о в о л ь ц ы никто, Геннадий Лукич, не имел под рукой такого добротного материала для революции, как сейчас. Если мы не примерим рабочего с царем через уступки в копейку, все затрещит в России и нас с вами завалят обломками. «Но нам-то, — возразил Иконников, — каково от этой демагогии? Не ошибаетесь ли вы, а р е с т и т Карпыч, — «Допустив рабочего к легальной антикапиталистической пропаганде, не забывайте, что мы, представители частного капитала, шагаем в ногу с самодержави. е Сейчас они ругают меня эксплуататором, а завтра они будут ругать правительство». а р е с т и т к а р п ч ответил так. «Вот в том-то и дело, чтобы в з н у з д а т ь эту пропаганду. Зубатов человек неглупый». В прошлом и сам революционер. И он хорошо понимает, что у социалистов надобно отнять взрывчатый материал, массу, и направить силу взрыва на копейку. Пусть думают о большом куске мяса, только не о политике. Согласитесь, лучше дать 3, 5, 10, 20 копеек, чем потерять свою голову. Геннадий Лукич вынужден был согласиться, что... В этой комбинации, конечно, есть нечто и выгодное. Выгодное, хотя и опасное. Но, в общем, он согласен. «Давно бы это кто?» — говорил с е щ ё в Ракус. «А то разлетелись к о н д и б о б е р о м Безобразие, эксперименты, революции! Думать надо, молодой человек, проникать!» И, прощаясь с Иконниковым, жандарм предупредил. «А вы, юноша, с я н и к о л о п о в ы м т о поосторожнее!» «Знаю, д р у ж и щ е вы, знаю. Неглупый эсерище. Да, неглупый. Но, как сына, остерегаю. Подальше от него, подальше. — Отчего же, полковник? — спросил п е р в ы й г и л ь д е е ц Вы желаете предостеречь м н я Да мало ли чего не бывает, — увильнул жандарм. Намек полковника угодил точно в цель. Действительно, последние дни Геннадий Лукич переживал некоторые осложнения в дружбе с врачом с р Без денег, и здесь, конечно, не обошлось. Иконников никогда не стеснял себя в средствах и любил одаривать каждого, кто ему чем-то нравился. г я н и к о л о п о в завязел свой нос в долгах, доходов от практики ему не хватало, и теперь он страстно желал освободиться от зависимости перед богатым другом. И чтобы расплатиться с Иконниковым, Он предложил ему ничто иное, как к н и ж н у Додо. «Поверь, братец!» — расхваливал и н и Колопов женщину, как товарную наличность. «И ей б о б е ц с того долго с т о й К тому же княжна в б а р х т н у ю книгу записана. Сумасшедшая, правда, да зато а зверь, о н и женщина!» Конкордио перешибет. «У меня уже сил на нее не стало. Хоть дворника зови на помощь!» Только мигни, она сразу к тебе перепрыгнет. Молодой миллионер на подобную сделку не был способен. — А ты циник, брат Вадим, — ответил он. — Только извини, мой любезный Брут, моя скромная фирма не желает прогореть на черносотенных акциях. — А долг? — иконник встыдливо покраснел. — Бог с ним, з а б у д ь м о нем. «Ладно», — сказал я н и к о л о п о в неблагодаря, — «когда случится революция, я тебе этот долг отдам». В таком-то вот сумбуре впечатлений Геннадий Лукич и навестил Алису Готлибовну, которая всегда невольно радовалась его появлению. Но сегодня молодая княгиня была чем-то явно встревожена, от Иконникова не ускользнула и беглость взгляда, и рассеянность речи женщины. Словно разгоняя сомнения, — Первогильдеец быстро заговорил, подводя Алису к окну. «Взгляните, на чём я приехал. Вам это нравится? К сожалению, для наших дорог больше подходит берлинский пип, но он очень груб и шумлив, как прусский офицер». Возле дома стоял новенький автомобиль «Ландале», сверкая з а с т е к л ё н н о й кабины. Иконников тут же напомнил Алисе, что русские кучера, которых она почему-то боялась, отныне ей не грозят. «Сколько же стоит это ландоле?» спросила женщина, слегка нахмурясь и сосредоточенно смотря на улицу. «Всего-то 12 тысяч франков, небрежно пояснил Геннадий Лукич, и 8 тысяч на дорожные расходы. Вы будете первая амазонка в Уренске, которая рискнет испытать наши чудовищные дороги». Роль первой амазонки — Оказалось заманчивой. На сумасшедшей скорости, 25 верст в час, Иконников пролетел по Садовой улице и спустился к реке. Позади остался городовой, громко чихающий в клубах газолиновый копть. Разбежались, как от черта, мужики на переправе, закрестились бабы, только собаки сатане от ярости не уставали облаивать эту незнакомую еще им телегу. «Как вы себя чувствуете?» — осведомился к о н н и к о в «Благодарю вас. Меня это развлекает». Алиса г о д л и б о в н а то принималась болтать о пустяках, то вдруг удрученно з а м о л к а л Совсем неожиданно прозвучал ее наивный вопрос. «Это замечательная госпожа, к о т о р у й вы вспоминали с моим мужем. Как вы назвали ее?» «Ивонна Бурже, мадам». «Да, Ивонна Бурже». Она, что и правда, так красива. Ее красота вымышлена нами, мужчинами, но вымысел всегда прекраснее хлеба насущного. И так богата эта дама. Несомненно, мадам, она скупила уже несколько райских островов в Средиземном море, построила там виллы, как в сказке, ее окружает пение птиц и восторженный ропот поэтов. Алиса Готлебовна попросила остановить Ландаля на бульваре. Ей вдруг захотелось пить. Иконников провел княгиню под сверкающий навес летнего буфета. Здесь было пустынно. Лишь возле самого обрыва к реке сидели два собутыльника, капитан-прохода и офицер-нижегородец в чине капитана. «Щенок ты!» — говорил офицер-проходчику. «Какой же ты капитан!» «До заморозков только. А я, брат, и в крещенские морозы состою при собственном чине». «Россия имеет свои особенности», — и з в и н и т е заметил иконников перед Алисой. «Чувствую я, что гнетет вас что-то, и мучаюсь вместе с вами. Я не ошибся?» Женщина слегка кивнула ему, не подымая глаз. «Не могу ли я помочь вам?» На глазах Алисы Готлибовны вдруг выступили слезы. Геннадий Лукич был растроган, но в этот момент за соседним столом разразился скандал. Подошел купец-боржевик и шмякнул перед капитаном-нижегородцем сто-рублевую бумажку. «Эвана», — сказал он щедро, — «чейчас жертвую на мир, чтобы, значит, не было у нас эвтих офицеров». «Не будь офицеров, и воевать николи не станут!» Офицер, который оставался при своем чине и в крещенские морозы, треснул амфитриона бутылкой по голове. И тут же, только блеснули его шпоры, был спущен под обрыв. Геннадий Лукич взял Алису за руку, они пересели вглубь навеса. «Но теперь офицер лез наверх, хватаясь за кусты». «А Россия?» — продолжал он спорить, крича из а в р а г а «Кто Россию от врагов внешних и внутренних? Ты, что ли, гнида суконная?» «Не будем обращать внимания», — предложил иконник. Алиса г о т л и б о в н а попыталась улыбнуться. В этот момент ей было очень жалко себя. Она ехала сюда, в Ренскую губернию, как в собственный наследный майорат, представляя себя в роли этакой «Ионны Бурже», где она будет только повелевать, а все вокруг будут ловить каждый ее вздох и восхищаться ею. А вместо наслаждений в садах Семирамиды скучная жизнь в громоздком доме, плохо отремонтированном, вечное отсутствие мужа, недобрые взгляды уренских дам. В довершении всех бед вчера ей предъявили неоплаченные счета и несли эти счета, словно сговорившись с утра до позднего вечера. А теперь, когда р е д и к ю л ь княгини разбух от страшных чеков, Алиса Готлебовна поняла, что случилось нечто непоправимое. Бедный Серж никогда не простит этого расточительства, если узнает. И молодая княгиня призналась. «Геннадий Лукич, помогите мне. Я знаю, вы добры. Ради бога, что вам угодно, княгиня?» В ответ прозвучала жалостливая просьба княгини Мышецкой, урожденной б а р о н е с с о Гюне фон Гойнинген. «Дайте мне денег, пожалуйста». Иконников медленно опустил бокал. Губы его, мокрые от лимонада, были розовые, словно подкрашены. Он смотрел на Алису Готлебовну, всхлипывающую перед ним, как ребенок, и вдруг ему стало безумно хорошо, так еще не было в жизни. «Да-да», — закружились мысли, «как же я раньше не подумал об этом! Ведь она, бедная здесь, совсем о д н а д е н е ш е н ь к а Все ей чуждо, все непонятно в нашем волчье-муренске». Иконников тоже ощущал себя в родном городе отрезанным ломтем, и его потянуло к этой женщине совсем пылом молодость. «Лиса г о т л и б о в н а шепталон испытывая почти блаженство на сегодня мое дело стоит в россии около 12 миллионов скажите только слово и я женщина торопливо раскрыла перед ним редикюль на стол посыпали скомканные ь с счета ядовито синели химические карандаши обслюненные на языках гостинодворцев вот и все сказала молодая княгиня Геннадий Лукич обалдело смотрел на эти шпаргалки чеков и вдруг стал хохотать неудержимо и яростно. «И это все?» — спрашивал он, недоумевая. «И это все? Нет, вы скажите, к н и г и н е это все?» «Все!» — еле слышно ответила Алиса. Иконников смял чеки в тугой комок, получился шарик, и он спрятал этот шарик в карман. н Рука женщины, безвольно брошенная на стол, лежала перед ним кверху ладонью, раскрытая как лепесток. Геннадий л ы к и ч сдержался, чтобы не поцеловать ее. — Об этом будем знать, — сказал он. — Только вы и я. Они допили лимонад и поехали дальше. Иконников увеличил скорость, теперь они летели в ландоле, как на крыльях. А на следующий день Осип Донатч Паскаль доложил Монахтиной, что по счетам г у б е р н а т о р ш е расплатился доверенный человек фирмы Иконниковых. «Вот и хорошо», — сказала Монахтин, — «а то придумал князю отдать. Это грубо». Она поманила его к себе и раскрыла перед ним коробку, на дне которой п а к о с н о шевелились желтые червяки, усеянные противными бородавками. Червяки ползали один по-другому, перепутанные волосами. Паскаля так и отшибла от коробки. — Фу, — сказал он, — ну и гадость. — Гадость? А ты попробуй, дружок, достать эту гадость. С ног сбилась, пока нашла. — 5 рублей заплатила. — Что хоть это такое? Зачем? — Шелкопряд, — пояснила монахтина обиженно. Вот ты, мой друг, и поезжай сейчас в т р е п о в с к и й лес. Распусти её по деревьям, эту гадость. К осень-то, глядишь, и топор понадобится. Паскаль восторженно раскрыл рот, упал на колени и подполз к женщине-восклицая. — к о н к о р д и в а н н а слов нет. Вы богиня, царица души моей. Вы гений. — Дурачок ты, Еська, т — ответила Монахтина и залепила ему щелчок по лбу. «На еще!» И второй добавила «побольнее». В губернии все было спокойно. Кочевое племя киргизов пока не двигалось с места, разбив кибитки вдали от города. Еще ничего не было решено, но скоро уже решится.